«Ой, сумасшедший, что ли?» — сказал я. «Там каменная плита, на ней люди!» «Откуда я знаю?» — сказал он, и, отбросив железяку в сторону, снова нырнул. Оказавшись один, я подумал, что пришло время удирать на берег, но стыд перед учителем был сильнее страха. Я же видел ее здесь, она никуда не могла деться! «Фу! Черт!» — заорал он на этот раз, испуганно выбрасываясь из воды. «Что случилось?» — спросил я, сам испугавшись. Я решил, что его хлестнул морской конёк или ещё что-нибудь. «Что случилось? Что случилось? Воздуху забыл взять! Вот что случилось!» — зафорчал он, гневно передразнивая меня. «Сами забыли, а я виноват!» — сказал я, несколько уязвлённый его передразниванием. Физрук что-то хотел мне ответить, но не успел. «Что вы ищете?» — спросила незнакомая девушка, осторожно подплывая к нам. «Вчерашний день!» — сердито сказал физрук, но, обернувшись, неожиданно растаял. «Древнегреческую статую! Может, поныряете с нами?» «Я не умею нырять!» — сказала она с идиотской улыбкой, словно приглашая его научить. На ней была красная косыночка, и физрук с молчаливым восхищением уставился на эту косыночку, как бы удивляясь, где она могла достать ее. «А сами вы откуда?» — спросил он ни с того ни с сего, словно откуда была косынка, он уже установил. «Из Москвы, а что?» — ответила девушка и на всякий случай посмотрела на берег, прикидывая, не опасно ли на такой глубине разговаривать с чужими мужчинами. «Вам повезло!» — сказал физрук. «Я вас научу нырять!» «Нет!» — улыбнулась она на этот раз смелей. «Лучше посмотрю, как вы ищете!» «Если я не вынырну, считайте, что вы меня нокаутировали», — сказал он, улыбкой перехватывая её улыбку и доводя её до нахальных размеров. Он особенно мощно перевернулся и пошёл ко дну. Я понял, что начались тралли-вали, и теперь ему будет не до плиты. «Вы в самом деле видели статую?» — спросила девушка, и, вынув руку из воды, мизинцем, который ей по глупости показался наименее мокрым, приткнула сбившиеся волосы под косынку. «Не статую, а стелу!» — поправил я её, глядя, как она бесстыдно прихорашивается для физрука. «А что это такое?» — спросила она, продолжая спокойно стараться. «Я тоже решил принять свои меры, пока он не вынырнул». «Не мешайте!» — сказал я. «Что вам, моря мало? Плывите дальше!» «А ты, мальчик, не груби!» — ответила она надменно, словно разговаривала со мной из окна собственного дома. Быстро же они осваиваются. Она знала, что физрук рано или поздно вынырнет и будет на её стороне. Физрук шумно вынырнул, словно танцор, ворвавшийся в круг. Хотя он очень долго был под водой, это был пропащий нырок, потому что сейчас он нырял не для нас, а для неё. «Ну как, видели?» Спросила она у него, словно они были из одной компании, и даже подплыла к нему немного. а сказал он, отдышавшись. «Фантазёры!» Так он называл всех маломощных и вообще никчёмных людей. «Давайте лучше сплаваем!» «Давайте, только не очень далеко», — согласилась она, «может быть, назло мне». «А как же плита?» — проговорил я, тоскливо напоминая о долге. «Я сейчас дам тебе шалобан!» «И ты сразу очутишься под своей плитой!» Разъяснил он спокойно, и они поплыли. Черная голова с широкой загорелой шеей, рядом с красной косынкой. Я посмотрел на берег. Многие ребята уже лежали на песке и грелись. Учитель еще стоял на своих костылях и ожидал, когда я найду плиту. Если бы я еще вчера не видел этого пацана, с которым мы ее нашли, я бы, может, решил, что все это мне примерещилось. Я пронырнул еще раз десять и перещупал дно от самой сваи до буйка. Но проклятая плита куда-то запропала. За это время учитель наш несколько раз меня окликал, но я плохо его слышал и делал вид, что не слышу совсем. Мне было стыдно вылезать, я не знал, что ему скажу. Я сильно устал и замерз, и наглотался воды. Нырять с каждым разом делалось все противнее и противней я уже не доныривал до дна, а только погружался в воду, чтобы меня не было видно. Многие ребята оделись, некоторые уходили домой, а учитель все стоял и ждал. Физрук и девушка уже вылезли из воды, и он перешел со своей одежды к девушке, и они сидели рядом и, разговаривая, бросали камушки в воду. Я надеялся, что нашим надоест ждать, и они уйдут, и тогда я вылезу из воды. Но учитель не уходил, а я продолжал нырять. За это время физрук успел надеть на голову девушкину косынку. Пока я соображал, с чего это он повязал голову ее косынкой, он неожиданно сделал стойку, а она по его часам стала следить, сколько он продержится на руках. Он долго стоял на руках и даже разговаривал с ней в таком положении, что ей, конечно, очень нравилось. Я уныло залюбовался им, но в это время учитель меня очень громко окликнул, и я от неожиданности посмотрел на него. Наши взгляды встретились. Мне ничего не оставалось, как плыть к берегу. «Ты же замерз!» — закричал он, когда я подплыл поближе. «Вы мне не верите, да?» — спросил я, клацая зубами и вышел из воды. «Почему не верю?» — строго сказал он, подавшись вперед и крепко сжимая костыли своими гладиаторскими руками. «Но разве можно так долго купаться? Сейчас же ложись!»